Глава тринадцатая. То ли еще будет. Лето. Глядела на плачевное состояние животного, чувствуя, как сердце разрывается от боли за него. Бедный мальчик. Сорвалось искренне с моих губ. Тебе так больно. Мужчины, что привели меня сюда, притихли, не произнося ни звука. Яблоко. Посмотрела я в сторону лиса, на который пару раз моргнул, явно не понимаю, что именно имею в виду. «Дайте мне яблоко». «Хм, сейчас». Кивнув, аристократ направился на выход, исчезая за двустворчатыми дверьми. Воспаление было очевидным. Гнойные выделения свидетельствовали о серьезной проблеме, требующей немедленного вмешательства. «Его хоть кто-нибудь осматривал?» — стрельнула я взглядом в сторону беловолосого молодого мужчины, что смотрел на меня во все глаза. Эм... Оскар никого к себе не подпускает. Кашлянул он, хлопнув ресницами. Сколько дней прошло после того, как он получил травму? Не отрывала своего внимания от бедного, измученного животного, которое выглядело таким уставшим и печальным. Мучился. Этот конь сильно мучился. «Три дня», — было мне ответом. «Три дня», — повторила я мысленно. Молясь всем богам, чтобы глаз этого несчастного создания остался целым, а воспаление было вызвано попаданием соринки. Оскар, я сделала осторожный шаг вперед, наблюдая за настороженностью животного, явно не доверяющего чужакам. Вижу, что мальчик ты умный. Позволь помочь тебе. Еще шаг. Блондин стоял в стороне, не издавая ни звука. Тебе так больно, продолжала я, слыша в ответ измученный вздох коня. «Наверное, даже кушать не можешь». Мой голос был наполнен состраданием. Я не могла спокойно смотреть на то, как мучается этот вороной красавец. Слух уловил звук шагов, и я спиной ощутила присутствие Лисана, который протянул мне яблоко. «Вот. Только зря все это. Оскар не ест», — произнёс он. Не отвлекаясь на его слова, я взяла сочное лакомство и приблизилась еще на шаг. «Грустно тебе здесь, да?» Ворковала я с конем. «Хочешь побегать? Я обещаю, если позволишь подойти к себе. Элисан выведет тебя на прогулку». Я назвала аристократа по имени, который стоял позади и точно пребывал в шоке от моего поведения и слов «но». Меня это не волновало. «Пусть думает, что хочет. Рано Оскар, вот что сейчас было самым главным». Я подошла ближе. До денека оставалось не больше метра. Сердце взволнованно колотилось в груди. Конь внимательно смотрел на меня здоровым глазом, словно прикидывая, стоит ли доверять. «Я не причиню тебе вреда». Мой голос стал тише, с нотками нежности. «Просто хочу помочь». Еще шаг, и рука потянулась к морде Оскара, держа на распахнутой ладони вкусно пахнущее садовое яблоко. «Осторожней», — начал Баларисан судорожно вздыхая. «Тише», — приглушенно произнесла я мужчине, что мог нарушить столь хрупкий момент в котором зарождалась тоненькая доверительная нить между мной и животным. «Можно я тебя поглажу?» Прошептала я, едва контролируя дыхание от того, как Оскар медленно склонил свои бархатные ноздри к яблоку и толкнулся ими в него. Вот только есть он не спешил. Тихий, едва слышный стон боли долетел до меня с его стороны, заставляя стиснуть зубы. «Больно». Выдохнула я, понимая, что он жалуется мне. Хороший, мой, тебе больно. Часто заморгав, чтобы не позволить слезам скатиться по щекам, я окончательно срезала расстояние между дверцей дневника. Слыша взволнованный вздох мужчин за спиной, только попробуйте сказать хоть что-то. Бедный мальчик. Положив яблоко на бортик, я осторожно вскинула руку, касаясь пальцами теплой шерсти на морде, ласково поглаживая ее, кровь неслась по венам, отдаваясь шумом в ушах. Конь прикрыл здоровый глаз, позволяя прикасаться к себе, а потом и вовсе склонил голову передо мной, издав жалобный звук. Слышала удивленное дыхание мужчин, что так и продолжали молча наблюдать за мной. «Мне нужно что-нибудь». Продолжая успокаивающе перебирать пальцами шерсть коня, я сместила взгляд на шокированную физиономию Лисана. «Чем можно обеззаразить руки?» «Ру... руки...» выдохнул он. «Именно». Кивнула я медленно. Глаз Оскара и так воспален, не хватало еще новую инфекцию занести. Да, сейчас я быстро. Он поспешно покинул конюшню, оставив своего блондинистого друга рядом со мной. Я постараюсь сделать все, шептала конюшня, в поисках избавления от страданий прижался головой к моей груди, ополея своим горячим дыханием. Чтобы тебе стало легче, слышишь? Только потерпи немного. Шепча Оскару разные обещания, которые намеревалась воплотить в жизнь, я сосредоточила на нем все свое внимание, окутывая измученное животное заботой и поддержкой. Конь, тяжело дыша, слушал, а я в это время смотрела на его больной глаз. Небеса! Донеслось удивленное со стороны дверей. Это я правда вижу это? Одной рукой обнимая Оскара за голову, а другой поглаживая его по морде. Сместила внимание, наблюдая белобородого мужчину в светлых одеждах, держащего кожаный саквояж. «Это наш семейный лекарь», — произнёс Лисан, что смотрел на Оскара в моих объятиях, как на какое-то чудо света. «Он... Хм... Он даст вам все необходимое, леди Лайлетт».